Глава 31. Горло сжалось. Я почувствовала, как к глазам подступают слёзы, и тут же одёрнула себя: "Не плакать, Лиза, не плакать. Слезами тут не помочь, так смысл их проливать". А в голове, как заведённая, повторялась одна и та же мысль: "Я не могу его потерять, не могу". Я отчаянно боролась с желанием разрыдаться. А мои руки сами собой тянулись к кнопке, активирующей крышку. Дрожащими пальцами нажала её. И стеклянная поверхность стала медленно подниматься. Мне хотелось коснуться шеины, провести ладонью по его лицу, почувствовать биение крови в его венах, услышать дыхание, увидеть хоть какой-то признак жизни в этом застывшем лице и поверить, что ещё не всё потеряно. Мне не нужен другой, прошептала я, склоняясь над ним. Мне плевать, кто ты, Шейн, киборг, клон или принц. Я хочу, чтобы ты вернулся ко мне. Слышишь? Просто сделай это, ради меня. Я говорила от чистого сердца, но последние слова дались с трудом. Я ведь не знала, достаточно ли мы стали близки, чтобы он захотел вернуться ради меня. А если нет? Если Дэйр прав, и ему уже ничем не помочь, что тогда? Появится новый Шейн. Он будет обладать той же внешностью, теми же чертами характера, и будет помнить всё, что помнил Арес до своей гибели. Но он не будет помнить меня и то, что между нами было. В его глазах я стану всего лишь бонной принцессы. Сама мысль об этом убивает меня. Как смотреть в глаза любимому мужчине и видеть там пустоту? Как стоять рядом с ним, сгорая от желания обнять, прижаться и понимать, что ты для него незнакомка? Сквозь сжатые зубы прорвался предательский всхлип. По щеке, оставляя мокрый след, побежала слеза, скатилась на подбородок и немного подумав, упала шейно, прямо на губы. "Вернись ко мне", повторила я дрожащим голосом. "Пожалуйста". Нащупала сквозь гель и сжала его руку. Не знаю, сколько я так сидела, минуту-две или целый час. Время остановилось, перестало иметь значение. Перед глазами пролетали картинки: наша первая встреча, первое прикосновение, первый поцелуй, все совместные ночи и дни. Беззвучные слезы продолжали катиться по моему лицу и падать в шеину на щеки и губы. Я больше не пыталась их сдержать. Зачем? Для кого мне быть сильной? А потом, не задумываясь, наклонилась и поцеловала его. Просто прикоснулась губами к его губам, делая своим дыханием. Его губы были солёными и влажными от моих слёз. Мне показалось, что пальцы шеи надрогнули в моей руке. Я отпрянула, разрывая поцелуй, оглянулась на монитор, но там по-прежнему мигала синяя точка, никаких изменений. И всё же, я могла бы поклясться, что он отреагировал на мой поцелуй. Не спуская взгляда с его лица, нагнулась и снова поцеловала. Под плотно сомкнутыми веками шевельнулись глаза, ресницы шеи надрогнули. А мне в уши ввинтился противный писк зумера. Шейн, я позвала, боясь, что принимаю желаемое за действительное. Шейн, ты слышишь меня? Синяя точка на мониторе теперь пульсировала тревожным красным сигналом, а кривой активности мозга всё ещё не было. Но глаза не обманывали меня, не могли обмануть. Вот грудная клетка Шейна приподнялась, словно он хотел сделать вдох. Губы чуть приоткрылись, я увидела, как он их облизнул, и почувствовала, что теряю сознание. Пока чнулась, в глазах потемнело. Я начала медленно оседать, будто проваливаться в пустоту, и в тот же миг пальцы Шейна крепко сжали мою ладонь, возвращая в реальность. Я поняла, что стою с широко раскрытыми глазами и тону в его взгляде. Шейн смотрел на меня, его глаза были открыты, в них сияла вселенская темнота. но не пугающая, не отталкивающая, а загадочная и манящая, испёченная тысячу звёзд, тёплая, бесконечная, полная обещаний. Шин. Я попыталась высвободить руку из его хватки. Арес раздался хриплый, чуть надтреснутый голос. Зави меня, Арес. В глубине медкапсулы что-то заурчало. Это включилась система слива, и уровень геля начал медленно понижаться. Экран прочертила тонкая линия, превращаясь в кривую с резкими пиками, но я не обратила на неё никакого внимания. Я продолжала стоять и хлопать ресницами, не в силах поверить в происходящее. Арес пропищала, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди. Арес, губы моего принца изогнулись в улыбке. Ты ждала кого-то другого? Капсула начала поворачиваться торцом вниз. А я вдруг очутилась в объятиях, крепко прижатая к мощной груди, затянутой в серый комбинезон. Ты позвала меня, пробормотал Рис, зарываясь носом в мои волосы и делая шумный вдох. Я не мог не услышать. Его дыхание скользнуло ниже, к виску. Но я уже сама развернулась, обхватила его руками за шею и подставила губы под поцелуй. А потом, над нашими головами прозвучал бесстрастный голос Флейка. Виндер с возвращением. Позже мне рассказали, что случилось в пещерах после того, как я потеряла сознание. Оказывается, в последний удар Рисан вложил всю свою мощь. Он действительно уничтожил все искусственные нейронные цепи в мозгу Шейна. От сильных колебаний потолок пещеры начал рушиться. Дэйр успел создать портал и вытащить нас с Шейном, включая насмерть перепуганного крематора оруина. А вот сам Рисан спастись не сумел. Он остался там, под тоннами камней и земли вместе со своими шейрдами. А потом нас с Шейном положили в медбокс. Раны на наших телах затянулись достаточно быстро, но мозгу потребовалось время для перезагрузки. Мой почти не пострадал, ну разве что психика. Вряд ли можно спокойно воспринимать тот факт, что тебя едва не похоронило заживо в недрах земли. А Шейн фактически умер. перестал существовать как личность. Но именно это позволило пробудиться личности Ареса. Всё это время Арес был замкнут в клетку сознания Шейна. Он будто спал. А когда энергетический удар льда на превратил мозг киборга в чистый лист, эта клетка открылась. Личность Ареса заняла своё место. Это официальная версия, заверил меня Шаддар. На самом деле всё немного не так. Это ты вернула его, Лиза. Я бросила на него удивлённый взгляд. Каким образом? После возвращения из пещер прошла неделя, после моего возвращения из того света 3 дня. Я почти полностью восстановилась от пережитого стресса благодаря релаксирующим процедурам и мягкому воздействию Эльдана на состояние моей психики. Но Арес всё ещё находился под наблюдением. Дейр обвесил его кучей техники и запер в своей лаборатории. Эти 3 дня я даже не виделась с ним. Ты стала его якорем, пробудила самосознание Ореса задолго до того, как Рисан уничтожил Шейна. Можно сказать, ты сделала чудо. Я не понимающая нахмурилась. Мы прогуливались по саду в ожидании Лулу и ее отца, который уже заявил, что собирается в скором будущем сложить с себя полномочия Дейра, разумеется, когда Виндейр, его старший брат, будет готов занять свое законное место. Шаддар заметил моё недоумение и пояснил. Помнишь тот момент во дворце, когда Шейн втянул в себя выброс абсолютной власти? Или в море безмолвия? Ни один из предыдущих клонов не смог пробудить в себе силу Альваринель, потому что ни один из них не осознавал себя Аресом. Да, мы загружали в их искусственный мозг слепок памяти погибшего принца, но эта память существовала отдельно от подсознания. Несколько раз мы были очень близки к успеху. Но при слиянии двух сознаний мозг клона выгорал без возможности восстановления. Дэйр боялся, что мы опять столкнулись с неудачей, но твоё присутствие всё изменило. "Да", пробормотала я, вспоминая слова Ориона. "Боюсь, удар, который он принял на себя, стал роковым. Мне придётся начинать всё сначала". Вскинув голову, посмотрела на крылатика. "Значит, Шейн больше не существует? Есть только Арес?" По большому счёту шейны и не существовало никогда. То есть Арион сдал мне в пользование собственного брата? Я нервно хихикнула. Шадар не улыбался, смотрел на меня серьёзно и грустно. Он вообще перестал улыбаться после того, как Арес пришёл в себя. Может, всё дело в смерти Рисана? Шадар, как и другие эльданы, прочувствовал её на себе, ведь у них общее информационное поле. А может, в чём-то другом? Мы обладаем разными талантами. Заговорил он так, будто тщательно подбирал каждое слово. Некоторым из нас подвластно заглядывать в будущее, некоторым видеть истину. Кто-то распознаёт ложь, кто-то выявляет в окружающих способности, о которых те сами не подозревают. Возможно, Дейро вместе с Кровией Эльданов передалось что-то из этого списка. Думаешь, он знал, что так будет? ахнула я. Я бы не назвал это знанием, скорее Предчувствием. В ваше время это называли интуицией. Аресан. Вспомнила я. Почему Арес назвал его видящим? Что это значит? По лицу Эльда на мелькнула тень. Казалось, он с тяжелым сердцем вспоминает погибшего сородича. Видящих среди нас очень мало. Можно пересчитать по пальцам одной руки. Это те, кто видят возможные и существующие линии вероятностей. Они могут заглянуть в будущее и проследить, как изменится ход событий в зависимости от каждого сказанного слова или действия. Но Рисэн хотел изменить прошлое. Да, это его и загубило. Нельзя менять прошлое. Почему? Чего он хотел? Думаю, вернуться и спасти свою Дарайну вместе с ребёнком. Но если бы он это сделал, наше настоящее превратилось бы в хаос. Мне кажется, Ты преувеличиваешь, пробормотала я, поражённая болью, что звучала в его голосе. Нет, я видел возможные варианты так же, как он. Его дарайна могла остаться живой только в единственном случае: если бы Шахирдам удалось захватить корабль и уничтожить всех представителей рода Альваринель. Но это потянуло бы за собой цепочку дальнейших событий. Шахирды победили бы в третьей войне и захватили девятую галактику. Так ты знал и не остановил его? Он поморщился. У нас общая память, общие знания. То, что знает один, знают все. Мы, конечно, используем всякие щиты от чужого вторжения, если хотим что-то скрыть. Но главное по давнему договору Эльдани не мешают друг другу. Тем более в том, что касается продления нашего рода. Мы наблюдатели, но любой из нас, не задумываясь, уничтожит планету со всем населением. Если от этого будет зависеть жизнь его женщины или ребёнка. Это жестоко. Нас слишком мало, чтобы мыслить иначе. Все мои соплеменники встали бы на сторону Рисана, рискни я открыто ему помешать. Единственное, что я мог это быть рядом и сделать всё, чтобы линия вероятности легла в нужное русло. А что значит нужное русло? Перо. Это я приходил ночью к Лулян. Я нарочно его оставил, чтобы запустить параллельную цепочку событий. Ты? Но, но я думала, это Рисан. Нет, это был я. Рисан знал, что я стараюсь ему помешать, и потому хотел разделить меня с вами. Так вот почему Шиирды требовали отдать тебя там, в море безмолвия. Они тебя ждали. Да, сам он не смог бы открыть проход в прошлое. Для этого нужны минимум два проводника. Но я догадывался о его планах и о том, что случится дальше. Поэтому и пригласил вас с собой в последний момент, когда он уже ничего не мог изменить. Если бы ты полетел один, то попался к ним в лапы, поняла я и призналась. Для меня это очень сложно. Всё равно что играть в шахматы, когда соперник знает все твои ходы наперёд, а ты знаешь его. Выиграть в таких условиях невозможно. Ты забываешь фактор случайности. Как тщательно ни вглядывайся в линии вероятностей, невозможно предугадать все случайности. Даже самые сильные из нас видят только закономерности, логические цепочки, где каждое событие это звено, скреплённое с предыдущим и следующим. Но иногда одного случайного слова достаточно, чтобы если не выиграть партию, то хотя бы свести битву в ничью. Я почувствовала в его словах скрытый смысл и спросила: А о каком именно слове ты говоришь? О том, что ты написала, когда я пришёл за тобой. Шадар. Да, Рисан надеялся, что арест не сможет нас найти. Шаирды должны были, если не убить его, то задержать. Но он не учёл, что имеет дело не с обычным киборгом, а с представителем рода Альваринель. Он так полагался на высокий процент вероятности, что забыл о факторе случайности. оставленное мной перо, написанное тобой слово, всё это крошечные, но очень важные части головоломки, которые и привели к нужному результату. К тому же, Арес не поленился и восстановил те умозаключения, что ты стёрла. Это позволило ему увидеть всю ситуацию другими глазами, со стороны. И это тоже случайность, он мог и не сделать этого. Почему же ты ничего не сказал ему? Ты ведь знал, что они с Орионаы ищут предателя. Он виновато вздохнул. И я не мог. Любое моё открытое вмешательство привело бы только к тому, что последствия были бы куда хуже. Эффект бабочки? Не понимаю, о чём ты. Ну, это когда сознательное вмешательство в цепь событий несёт за собой непредсказуемые последствия. Непредсказуемые? О, нет, в нашем случае они были бы катастрофические. Вступи я в игру открыто, и Рисан добился бы своей цели. И что же теперь? Он пожал плечами. Ресан мёртв. Изъятая у пленных шаирддов память показала, что в поэзе астероидов скрываются их корабли. Дейр уже отправил туда несколько мощных дредноутов в сопровождении крейсеров. Так что сегодня-завтра с ними будет покончено. Шейн больше не существует. Арес полностью осознал себя, и абсолютная власть окончательно вернулась к нему. Думаю, скоро он займёт своё законное место в совете планет. А ты Всё это время он разглядывал какой-то цветок, а тут посмотрел на меня. "Я сделал свой выбор, Лиза. Если бы Ресан вернулся в прошлое и всё изменил, то вы с Аресом никогда бы не встретились. Зато я бы знал, где найти тебя и однажды пришёл бы, чтобы забрать". В глазах эльфа-ангела светилась такая печаль, что моё сердце сжалось. "Зачем?" произнесла, хватая его за руку. И поняла, что знаю ответ. Да рай на это чудо, посланное мирозданием своим непослушным детям. Никто из нас не откажется от него просто так. Но ты отказался. Мне хотелось утешить его, но я не знала, как это сделать. Все слова были бессмысленны, все утешения бесполезны. Он сжал мои пальцы и кивнул. А Рессу ты нужнее, а он нужен нам. От него зависит будущее целой галактики. Здесь кто-то упомянул моё имя. Раздался голос, от которого у меня внутри разлилось волнующее тепло. Со стороны входа к нам шагала высокая плечистая фигура в синем кителе с серебряными регалиями Виндейра, вице-короля. "Арес", шипнула я и почувствовала, как Шадар медленно выпускает мою руку. "Иди к нему, Лиза", произнёс Эльфангел. глядя на меня с затаённой печалью это твоя судьба и я пошла испытывая жуткое желание оглянуться на шадара и изо всех сил сдерживая его я пошла навстречу звёздному принцу